На этот раз минные закладки под ЖД-полотном были сделаны очень хитро и остались не обнаруженными вплоть до самого момента подрыва, и подловили нас на широкой нейтральной полосе, в трех километрах от позиций наших войск. Первая мина рванула непосредственно под составом, аккурат под вторым паровозом. Шедшие за ним вагоны сошли с рельсов и только чудом не опрокинулись. Пропахав ими около 500 метров, Железняк остановился. Тут же стало понятно.